Лектории Прямая Речь представляет Лев Лурье. Москва-Петербург. 13 отличий. Значит, ну, тема лекции такая довольно дурацкая. И в общем банальная. Это сравнение наших городов, Москвы и Петербурга, Москву я знаю гораздо хуже, естественно, чем Петербург, поэтому в основном это будет лекция о, что называется, национальных особенностях Петербурга, Петербург очень большой город, третий по населению в Европе, после Москвы и Лондона, это пятимиллионный город, то есть он больше формально чем. Париж, Берлин, Вена, Рим и так далее. И при этом он при таких размерах не является столицей. И это, конечно, феномен некий. То есть можно сказать, что это самый большой провинциальный город Европы. И в слове «большой и провинциальный» есть некая драма, которая, конечно, отражается на умоощущении, мироощущении, его жителей. Ну, здесь есть какие-то картинки, да? Значит, ну, это понятная странность, которая заключается в том, что, в общем, мало городов в мире столько раз менял название. Страннейшее название «Санкт-Петербург», непонятно на каком языке, сделанное в честь кого В 2014 году город был назван особенно неудачно. Как известно, и народцы любят переусердствовать насчет истинно русских настроений, как сказал Владимир Ленин. Идея назвать Петербург-Петроградом принадлежит чехам. Петербургские чехи очень патриотически возбудились с началом Первой мировой войны. И написали бумагу о том, что ну, нельзя воевать с Германией, если... «Твоя столица» называется по-немецки, поэтому ее перебинывается в Петроград. Слово «Петроград», надо сказать, не прижилось. Так же, как с большим трудом потом приживалось слово «Ленинград». Со словом «Ленинград» тоже забавная история. Вы знаете, что после смерти, или перед смертью уже Ленина, Начинается борьба за то, кто будет, как так говорили, носить ленинскую кепку. Понятно, что в смысле популярности э, и в России, и за рубежом первым после Ленина шел Левдович Троцкий. Но э, он был э, не слишком желателен для большинства партийных лидеров по разным причинам. И у них был свой кандидат. Этим кандидатом был Григорий Всеич Зиновьев. Григорий Феич Зиноев это принц-консорт в при Ленине. У Ленина и Надежды Константиновны, как вы знаете, детей не было. Зиновьев был с ними в миграции. И, в общем, это такой наследник по прямой получается. И Лен его оставил, значит, проконсулом Петрограда, когда увез правительство в Москву. И поэтому это, собственно, Зиновьевская идея, которая заключается в том, что, как только Ленин умер, он объявил о том, что жители Петрограда рыдают, грозят поконченным самоубийством и требуют, чтобы город применовали в честь Владимировича Ленина, потому что здесь, как позже написал Маяковский, «Каждый камень Ленина знает» и город стал Ленинградом, и это должен был быть некий символический плюс вот в аргументах Зиновьева. То есть человек из вот города Ленина должен возглавить мировой пролетариат. Но это не случилось. И слово «Ленинград», думаю, что до войны носило такой, ну, некоторый партийный оттенок. То есть это как-то... Ну, как-то ты же даже мог верить родной коммунистической партии. Но ты же не говорил жене, товарищ Петрова, пришла пора уже ложиться в постель, да? Вот это слово «Ленинград» какое-то было дополнительное ненужное партийное клекотание. Поэтому слово «Питер», которое появилось еще, когда Петербург был Петербургом, и которое есть у Пушкина, и у Ахматовой, и в Питер «бака повытер», Вот. А Оно было более обычным, да, чем Ленинград И, конечно, им Ленинград прижилось в связи с блокадой Потому что все-таки миллион человек погиб в Ленинграде И перестало быть неприличным То есть оно лишилось оттенка какого бы то ни было идеологии Это просто название вот населенного пункта, который пережил эту трагедию В 1991 году, да, в июне месяце был известный референдум. Ну, есть такая постмортом легенда о либерале Собчаке. Собчак был очень осторожный человек, и он долгое время колебался. Даже был сопротивлялся идее того, чтобы Петербургу вернули прежнее название. Малоизвестный депутат Законодательного собрания, тогда это был Линдсовет, по фамилии Виталий Скойбита, был первым человеком, который предложил провести референдум и выяснить у ленинградцев, хотят ли они возвращение слова «Санкт-Петербург». Ну, в общем, можно гордиться этим референдумом, потому что он был ну, сложным, то есть за Ленинград проголосовал 40%, 40 с чем-то, 42, да, и примерно 58 проголосовало за возвращение прежнего имени. И как только прежнее имя вернулось, все начали говорить Ленинград, как до, до, до этого при Ленинграде все говорили Питер или Петербург. И, конечно, успех группы, созданной Сергеем Шнуровым, не случайен, потому что он выбрал Слово, которое очень популярно, потому что в нем как бы нету, в слове санкт петербурге есть некоторые катуры, на которые мы становимся, да? а в слове Ленинград, который социализуется, в общем, в сознании с чем-то таким грязным, замухрышистым, ну, таким глубоко советским. И есть что-то родное. Ну, и все, в общем, мы э, с определенного возраста до, до, из Ленинграда, так что в этом есть какая-то какая ностальгия. Еще одна характеристика важная города Петербурга – это, что он действительно, как саламандр, горит и не сгорает. Два раза в истории города, два раза в истории города он находился на грани как бы, физического уничтожения. Причем в 1918-1921 году он потерял в процентном отношении даже больше жителей, чем во время блокады. Но надо сказать, что большинство этих людей все-таки не погибло от голода, хотя часть погибла, а разъехалась. Кто-то уехал в эмиграцию, а большинство, так как большинство населения Петербурга, были, что называется, не петербуржцы, а питерщики, то есть крестьяне, которые сохранили связь с деревней, да, то они, когда в городе стало нечего есть, просто вернулись в деревню, потому что в деревне все-таки автоматически какая-то репа встречается, и можно выжить. И потом эти люди, в общем, более или менее вернулись обратно, те, кто мог вернуться обратно. Что же касается ленинградской блокады, то это отдельный сюжет, о котором можно много и долго говорить. Но Ленинградская блокада – это единственная гуманитарная катастрофа такого объема, которая как бы совершенно не отрефлектирована. Это вторая по величине гуманитарная катастрофа в истории человечества после Холокоста и перед армянским геноцидом. Да? В одном случае 6 миллионов человек, в другом случае миллион, в третьем 700 тысяч Ну, в Ереване стоит этот замечательный монумент, памятники Холокосту во всех больших городах мира и знаменитой в Иерусалиме. А вы знаете, что история с сооружением музея блокады закончилась ничем. То есть нет такого места в городе Ленинграде, где можно было бы пойти и, что называется, оплакать этих детей, женщин, стариков, которые получали 125 блокадных грамм, то есть были обречены на смерть, потому что с этим пайком выжить нельзя. Это просто приговор к смерти. Ну, вот в городе... поэтому и это очень тоже отражается, я бы сказал, на нашем региональном характере, потому что это такой типичный скелет в шкафу. То есть мы все от наших матерей, и бабушек, да, дедушек... Ну, дедушки и папа были на фронте. Мы все знаем, что было что-то ужасное. Но они никогда не рассказывали, что. Это была такая тайна, про которую не говорили. То есть моя мама, например, говорила какие-то странные вещи. Она была студенткой первого меда и ходила пешком... «Каждый день с Суворовского проспекта на Каменный остров». Ну, кто был в Ленинграде, представляете, что это не близкий путь. И вот она говорила, что вот холод был страшнее, чем голод, и что было очень важно ориентироваться на какую-нибудь высотную доминанту, например, на минареты соборной мечети. Потому что если ты смотришь на человека, который идет впереди, то он, скорее всего, упадет и умрет, и он не будет. И вот с этой страшной сказкой, о которой, что называется, в школе не рассказывали, люди выросли. И за последние, надо сказать, лет 20 для изучения блокады сделано гораздо больше, чем за все остальное время. Но начальство все еще придерживается вот этой легенды, которая была придумана в Смольном еще время войны. Это называется «Героическая оборона Ленинграда». То есть мысль заключается в том, что миллион людей умерло, потому что он так любил родную коммунистическую партию и хотел защитить свою советскую родину. Хотя героической обороны, ну, то есть была, конечно, оборона, но немцы, как всем известно, с сентября 1941 -го года твердо решили Инград не брать они решили сделать то, собственно говоря, что почти получилось. То есть они решили уничтожить его жителей голодом и холодом, потом ограбить город, а потом взорвать его. Что можно сказать, что это было скорее героическое наступление, непрерывная попытки прорвать блокаду Ленинграда, а не... То есть Ленинград сравнивали с троей, но это совершенно непохожая история. Вот, и это вот тоже отдельный, очень важный сюжет у нас, Прошлого сентября, каждое 8 сентября происходит то, что происходит в Соловецкого камня в Москве, да, ну и у нас тоже, то есть упоминание имен погибших в сталинских лагерях, а у нас погибших погибшую блокаду в разных точках. Тут стоят микрофоны по городу, есть списки погибших в блокаду, и каждый может прочесть что-то из этих списков. И каких-то близких назвать, которые лично с ним связаны. Очень такая духоподъемная церемония. Я помню, что я начал ее в прошлом году в Союзе журналистов на Невском проспекте. И решил, что достаю, как надо было идти в другие места. До того, как один дом отчитают. Это был дом на Бенштейна и Невского проспекта, примерно напротив. И вот 40 минут я это слушал многоквартирный в каждом многоквартирном доме до минимум 100 погибших. Я не хочу переменьшать размер сталинских репрессий, но когда ты смотришь домовые книги, то обычно из дома исчезают 5-6 человек, а может быть меньше, в 1937 1935 году. И примерно 100 человек во время блокады. То есть это еще более серьезный удар по городу. Но это тоже, что называется, не улучшает настроение забавное то, что Ленинград не просто, не, то есть Петербург не просто молодой город а он находится на недавно появившемся месте в пятом веке до нашей эры когда уже был перикол у да, карта местности выглядела совершенно по-другому Ладожское озеро изливалось на севере Корейского перешейка примерно по нынешней границе с Финляндией, там сейчас река Вокса Но скандинавская платформа имеет гадкую привычку подниматься каждый год на миллиметр. И в конце концов она перегородила дорогу воде. И Ладожская вода, пополняемая волховым и Свидию, в конце концов хлынула по долинам этих двух рек Мги и Тосне, И вот, вот такое колоссальное цунами. И совершенно очевидно, какие-то люди, и вовсе, значит, не кремальольцы и не индертальцы, а какие-то все э, убогие, значит, финский рыболов какой-то, печальный пасынок природы, он, значит, наблюдал вот это страшный поток, который образовал него. То есть это довольно молодое место и город довольно молодой. Ну, а известная Ленинградская пугалка... Это наводнение. Будете в Ленинграде, будете в Петербурге, сходите в Петропавловскую крепость. Там есть Невские ворота, которые выводят на Неву. И там сделан такой приямок, то есть земля докупана до слоя, до уровня, которое было при Петре Великом. Да? И вы можете встать, и там рядом таблички с изображением уровня наводнения. И действительно становится... Неприятно представить себе на имени, на месте героя мирного всадника, особенно его невеста Парашина, то есть с головой. А сейчас это вот примерно вот так вот. То есть город, поднимаясь, сам в некотором смысле защитился от наводнения, а потом уже в поздние советские годы появилась дамба. И сейчас наводнение – это... Но ну, некое развлечение для детей. То есть это такое место, куда водят детей, как в цирк. То есть обязательно нужно посмотреть, но вода немножко поднимается. Если она поднимается выше определенного уровня, то закрывают затворы в дамбе, и подъем прекращается. Гораздо более важное значение для города имеет то, что он северный. Он находится на 60-й э, северной широте. Так если на восток идти по этой шрате, то не очень приятно. То есть приходишь в Магадан. То есть идешь по, по таким очень холодным местам. Потом Аляска, Баффинова земля, Гренландия. Но потом она выруливает на места согретые гольфстримом. Начиная с Исландии. Вот, вот тот самый климат, который характеризует и Петербург. То есть соединение северности с влажностью и с вот этим теплом, который дает гайфстрим. В результате того, что мы так северно живем, у нас есть белые ночи, но они есть не только у нас, они есть, понятное дело. И в Хельсинке, и в Осло, и в Стагулеме, и в Норильске, и в Мурманске, и в Архангельске, и много где. Но вот это история с тем, что называют в экономических мудрых книгах мерчендейзером. Мерчер, в качестве вот такого придумщика бренда выступил Федор Михайлович Достоевский. В 1849 году Федор Михайлович перед арестом и вскоре после ареста написал небольшое сочинение, которое называется «Белые ночи». Довольно дурацкое. Значит, сочинение описывает некого пылкого юноша с глазами горящими, который бродит белыми ночами. Ему постигла тяжелая душевная травма, его бросила любимая девушка. И, значит, гуляя вокруг колокольни Никольского морского собора чудесной работы савы Чевакинского, он замечает девушку, которая тоже исключительно грустно гуляет. И они знакомятся. Девушку зовут Настя. И у Насти, значит, такой случай. У нее был возлюбленный, он называется незнакомец. И этот возлюбленный бесследно исчез. Что называется, уехал в командировку и не вернулся. И вот она его ждет уже очень долго, но его все нету, и между молодыми людьми возникают симпатии, и дело движется к финальному поцелую, но возвращается незнакомец, конец истории. В 1955 году режиссер Лукина Висконти решил поставить что-нибудь по Достоевскому. И ассистенты ему сообщили, что только в Японии идиота поставили три раза. Да? Все инсценировали. Пылки итальянец не поверил и сказал, что все проверили. И Выяснилось, что вот действительно есть одна вещь, называется «Белая ночи, которая не была экранизирована. И так появилась «Белая ночь» с Жаном Море, Марселлом и Строяний, и Маникой Шнайдер, которая получила золотую ветвь в Канах. Белые ночи... То есть Петербург снимался в Ливорну, все герои передвигаются на гондолах, а Белые ночи изображаются холстами. Ну, кино красивое вообще-то. И везде там. Стамб... Он... Картина сорвала бокс-офис, и вот и клохумы из Стамбула всего знали что есть такой удивительный город Петербург, где есть такое атмосферическое явление под названием «Белые ночи». И поэтому эти очереди китайцев, которые у нас сейчас стоят на Невском проспекте, до этого это были финны, немцы, они в значительной степени связаны с тем, что вот он раскрутил нас, как это место. О белых ночах все помнят, но про черные вечера помнят меньше. А мне вот надо будет сегодня на Красной стреле возвращаться именно туда, где темнеет в 4 часа и где, конечно, жить от этого, начиная с поздней осени и кончая поздней весной, не слишком приятно. Очень важное ощущение, конечно, в Петербурге – это влажность. Вы, живущие среди Москвы реки Яузин, значит, не можете похвастаться таким количеством убудных проток, хотя у нас часть засыпали. Когда-то мы стояли на 101 острове, была знаменитая детская книжка Льва Успенского, 101 остров, который мы все воспитывали. Сейчас их 42, а не 101. Но, тем не менее, Петербург считается чемпионом, не чемпионом, а вице-чемпионом. У него серебряная медаль и по мостам, и по э, количеству островов. Островов больше в Венеции, а мостов в Гамбурге. Э, важно с этими ритмами то, что... Как известно, Петербург был построен Петром как абсолютно утопический проект. Петербург, с точки зрения плана его, глубоко идеологичен. Я бы сказал, что Петербург похож на полет Гагарина и на красное знамя над Рейхстагом. Петербург является доказательством того, что русский человек может в приполярной туннере на мучке гуха России, как сказал Вальтер, построить такую столицу, которую не видела Европа. Зачем это нужно? Для того, чтобы показать, что мы можем. Мы выжимаем этот вес. Значит, город должен был быть построен, как новый Амстердам, единой фасадой, то есть торцовая стена одного дома примыкает к торцовой стене другого дома регулярно, то есть каждая улица должна вначале быть трассирована. Она не обязательно может быть, должна быть прямой, она может быть ну вот, как литийный и загородный, ломаном да? Но она состоит из, от, из отрезков прямой. Вот. И э, наложены ограничения по высоте. То есть Петербургский двор принципиально, принципиально отличается вот Двора того художника, чью выставку вы все посетили, да? Вот, московского дворика Поленова. Потому что московский дворик – это двор нормально, естественный. Это двор, в котором стоит дом, а перед ним находится двор, понятно, да? И этот двор потом разным образом, разными службами застраивается, и получается вот такая сложная стереометрия. А петербургский двор, как Амстердамский, всегда внутри. А дома стоят как солдаты, которые, значит, на параде. То есть фасад к фасаду. Наличие вот этих, никак как Петра, не подчинявшихся рек, делает эту монотонность, как бы, дает контраст этой монотонности, понятно, да? То есть вы идете, условно говоря, по прямой улице, но мойка не подчиняется Петру. Она изгибается. И это дает вот какой-то эффект. Еще одна важная характеристика города, начнем плохой план, но у меня есть такой специальный психотерапевтический совет для москвичей. Если, значит, вы будете в Петербурге и вам будет как-то плохо, и вы почувствуете, что эта регулярность вас гнетет, то вам нужно выйти на станцию метро Горьковская вот здесь, около Петровской, и пойти вот сюда, вот в этом районе, Случилось следующее. Значит, Петр приказал, чтобы все сразу строили начисто. То есть, все сразу должно было быть каменным или, в крайнем случае, нарисован кирпич на дереве, да? И, значит, никаких временных построек, никаких бидон-вилли, трущоб, т.п. Ну, в общем, это был лагерь. То есть Магадан, Норильск и т.д. и т.п. И поэтому этим несчастным узникам или сосланным надо было где-то жить. Поэтому они, пользуясь тем, что Петр проводил все-таки большую часть времени на войне, строили себе какие-то хибары, как им хотелось. И здесь есть такой район. Это улицы Звигинская, Лизычайкиной, Татарский переулок, которые напоминают Арбатские переулки. То есть они вот как... Арбатские переулки, значит, там сходятся, ну, в сторону Кремля более или менее текут, да, так, так и они текут в сторону нашего Кремля, то есть Петропавловской крепости. И когда Петр увидел это безобразие, то, в общем, для него было бы, естественно, приказать это же жижечь немедленно. Но он разочаровался в Петроградской стороне, как вместе, месте, где был первый центр России с 1712 по 1718 год. Сказал, ай, с ним, это, эту Петроградскую сторону мы все равно в случае войны будем сжигать. Потому что враг будет двигаться с севера, а крепость будет стрелять. А если там дома будут, то будут шведы прятаться между домами, это неправильно. Поэтому они построили и построили этот... Неважно, с оборотной точки зрения. И это вот там так застыло. Все же остальное действительно абсолютно регулярно. В разной степени, но тем не менее. Самый регулярный, конечно, Васильевский остров, который похож на Манхэттен. Три авеню и 27 стрит. Каждый стрит – это линия. И каждая линия должна была быть каналом. То есть оно должно было быть нарезано, как солями. И замечательная часть Петровской утопии, которая мне очень нравится, она заключается в том, что люди должны были передвигаться летом на лодках, а зимой на коньках. Было бы дико красиво на это посмотреть. Но, как это часто бывает в плановой экономике, Петр, Петровская экономика, конечно, носила плановый характер, значит, деньги были освоены, но линии не провели. И Петр еще раз плюнул и решил на Васильевском тоже центр не делать. И тогда уже появился центр там, где он сейчас находится. Да, надо сказать, что Москва по населению догоняла Петербург перед революцией. Но все-таки в Петербурге жило больше людей. То есть примерно соотношение на 2017 год 2,5 миллиона на 2, ,2 миллиона 200 тысяч. Вот. Но в Москве сейчас никто не знает, сколько живет людей. Ну, Считается, что примерно 12 миллионов. Да? А в Петербурге мы точно знаем, что 5. То есть Петербург вырос в два раза, а Москва в 6, получается, как минимум. И поэтому старая часть Петербурга соотносится с новой частью по-другому. Вот То есть старый, старый центр занимает значительную часть площади города. Если сравнивать с какими-то другими городами бывшего Советского Союза, то в этом смысле Петербург похож на Одессу, которая тоже при советской власти потеряла статус, и старая Одесса занимает непропорционально много места вот в существующем городе Одесса. Но так или иначе, в результате в Петербурге 15 тысяч домов построены до 1914 года, когда строительство прекратилось из-за начала войны. Большевики, получив это наследство, были этим крайне недовольны, потому что ну, они хотели построить социалистический Ленинград, как удалось построить Кагановичу Хрущеву, социалистическую Москву. Много было прекрасных планов. Мне больше всего нравится Зиновьев. Он хотел на Александровской колонии вместо Ангела установить Ленина. Вторая была очень хорошая идея – это разрушить Петропавловскую крепость, потому что французы ведь разрушили Бастилию и написали, здесь танцуют. Поэтому надо было бы разрушить крепость и создать нам, хочется сказать, парк зарядия, где все бы веселились и радовались. Вот. Ну, естественно, постоянно просили динамит для того, чтобы взорвать Исаакиевский, Казанский и другие разные соборы, которые нависали над колыбелью трех революций. Каждый раз получили один и тот же ответ, который загулялся в том, что динамит нужен для... Цели укрепления обороноспособности нашей страны, а также для того, чтобы взрывать взорвать московские церкви. А на вас, значит, провинциалов, динамита не напасешься. Вот, поэтому решение было такое. Все, что можно испоганить, можно поганить. Но в основном поганили двумя путями. Первый – это путь, хорошо описанный, Ну, Булгакову в собачьем сердце или Зущенко, вашему творчеству, погиб Калабуховский дом. Значит, ну просто э, коммунальных квартиры тогда не было, были только отдельные квартиры. Правда, не нужно думать, что все жили в отдельных квартирах. Это были такие, э, забыл, как это называется, против них принят закон сейчас, да? Что? Не апартаменты, хостелы. То есть, условно говоря, подавляющее большинство студентов или начинающих там, рабочих, приказчиков, чиновников снимало как бы комнату в мини-отеле. То есть имело место хозяйка или хозяин, который арендовал квартиру, и потом в субаренду он сдавал комнаты жильцам, как правило, предоставляя некие еще услуги, ну, типа там чай, значит обувь почистить и т.д. и т.п. Но, тем не менее, у каждого дома был хозяин, то есть у каждой группы домов был хозяин, у каждого дома управляющий, и у каждой квартиры арендатор, да? то есть был глаз. И была структура совершенно ясная во флигелях. Одно, а лицевые фасады, да, там всегда два входа в квартиру. Черный парадный, по черному, черный это хозяйственный ход, по которому носят мусор и по которому ходит прислуга, а господа ходят по парадному ходу, где есть швейцар, где можно оставить визитную карточку, не поднимаясь, и т.д. и т Значит, Парадные лестницы на долгое время заколотили. Потом уже, когда я помню себя, с второй половины 19 века, это было нормально, что в любой квартире есть парадные черный ход. Вот. И постепенно парадный ход терял всякие качества парадности. И то, что там были швейцарское, камин, потому что это холл. Да? они портились. То есть советская власть способствовала тому, что рушились архитектурные детали. И второе, это мы еще про это поговорим, это идея комплексного капитального ремонта, которая появилась в 70-е годы, когда целые кварталы старого города обносили забором, туда вводили башенный кран, Рушили специальной бабой все, что внутри дома. Оставляли только стены. И потом делили все квартиры на две. Так как два входа, то получалось, что из коммуналки получаются две отдельные квартиры. То есть, в принципе, это гуманистическая идея. Но просто она приводит в порче того, что было. И разрушали флигеля дворовые для того, чтобы была большая освещенность. Я разговаривал с этими архитекторами, которые этим занимались. Это совершенно не твари, культурные люди. Но и они исходили как бы из понятных идей прогресса и гигиены. Вот. А идеи вот, пациизма, которые овладели нами, о которых мы еще поговорим, они были ну, не то, что чужды, но если выбирать между э, сохранностью камина и тем, что человек живет в отдельной квартире, то они выбирали, чтобы человек жил в отдельной квартире. Понятно, да? Вот. Ну и, кроме того, надстраивали. То есть Петербург 20-х годов в центре, он еще такой, как Невский на панораме Садовникова. То есть это трех-четырехэтажный. Все, что можно было достроить до шести этажей, то есть построить этаж сверху или два этажа, все это... Поэтому, конечно, набережные мойки и фонтанки сильно искажены. Но, тем не менее, 15 тысяч – это очень много. И поэтому разрушить это просто было невозможно. И поэтому в том или ином состоянии это сохранилось до наших дней. Что это значит? Это значит, что ну, ни в одном городе мира нет такого количества модерна, условным модерном, то есть архитектура начала 20 века, как в Петербурге, ни в Барселоне, не в Брюсселе. Вы не увидите просто количество настолько. То есть, если вы хотите себе представить город Шерлока Холмса, да, город Эдвардианский, то это и есть Петербург. И поэтому, собственно, отчасти так замечательно удался Шерлок Холмс, режиссером Масленникова, да, потому что. Э Дворы Толстовского дома или э, кирпичные стены Адмиралтийского завода, они действительно предают дух этого времени. Другое дело, что когда ты рассказываешь про модерн, или когда ты хочешь посмотреть модерн, то ты все-таки садишься в Аллегро и едешь в Хельсники, где этого модерна сохранилось меньше, чем на Петроградской стороне. Петроградская сторона замечательная тема, между прочим, должен вам сказать, что это единственный район мира такого объема, который построен целиком за 10 лет между 1903 и 1913 годом. То есть, если вы хотите уже совсем Эдвардзианский мир, то это Петербургская страна. Вот. То есть, если вы хотите видеть, как это было на самом деле, как выглядели перила, как выглядела э, ковка балкона, как выглядел звонок, то вам надо пройтись по центру Хельсинка вокруг спланады и там вот вы увидите, как могла бы выглядеть Петроградская страна. Ну, мы еще поговорим о Вот это мы поговорим о том, об этой тяге к пассоизму, и, конечно, это имеет колоссальное значение. Колоссальное значение имело это особенно в годы советской власти. Почему советская власть решила, подумав и почесав затылки, значит, сначала она хотела взорвать старый центр... А потом она решила построить новый центр, то есть построить Москву в Петербурге, Сталинскую Москву в Петербурге. Эта Сталинская Москва в Петербурге должна была вытянуться вдоль Московского проспекта, тогда проспект Сталина, который ведет к Пулкову. И в конце концов был такой замечательный советский фантаст Адамов, который писал коммунизм, когда Москва и Ленинград сливаются. То есть Ленинградский проспект переходит в Московский. Движутся навстречу друг друга, и в конце концов где-то около э, Вышнего Волочка обнимаются и становятся одним городом. Вот. Но это центром не стало, да. И поэтому всякий человек, сев на станцию метро, скажем, на станции например, «Пионерская», и, посмотрев «Дома кораблей» и «137-ю серию комендантского аэродрома», за 5 копеек доезжал до станции метро «Невский проспект», до Петроградская, и видел, насколько разнообразнее была жизнь до 2013 -го года. И, и с этим было очень трудно что-то поделать. И коммунисты это чувствовали. Им это очень не нравилось. И поэтому надо сказать, что, конечно... Краеведение и борьба за сохранение наследия, несомненно, носила некий идеологический оттенок, который, вообще говоря, особенно в 30-е годы, правоохранительные органы чувствовали и реагировали. Иногда грустные города, да потому что судьба его начальников чрезвычайно грустна. Судьба, по крайней мере... Трех императоров, связанных с Петербургом, заключается в ну, что они убиты в Петербурге. Но с вами сами Романовыми: да? это Петр III, это Павел, ну и можно сказать, что Иван Шестой Антонович это рядом Шелесельбург. Александра II убили на родовольце. Судьба последнего императора вам хорошо известна, хотя трагедия произошла на Урале. Первый начальник. Петрограда Григорий Зиновьев в 1936 году целовал сапоги палачей, в частности, Николая Ивановича Ижова. И у Николая Ивановича Ижова при обыске, уже когда его арестовывали, нашли, кроме всюду спрятанных бутылок водки, две специально обернутые пули, на которых было написано Каменев и Зиновьев. Затем Зиновьева в 26 году, выгнанного из Ленинграда, сменяет Сергей Миронович. Его судьба вам известна. В 48 году таинственнейшим образом умирает Андрей Жданов, который руководил городом во время блокады. И после этого начинается ленинградское дело, в результате которого было уничтожено все руководство блокадного города. Петр Попков – это наш мэр. Алексей Кузнецов – И надо сказать, что, конечно, это создало некий специальный тип ленинградского начальника. Всякий ленинградский начальник, назначенный на свой пост после ленинградского дела, прекрасно понимал, чем кончили его предшественники. У Еси Сталина было такое замечательное высказывание. У чекиста есть всего два пути. На повышение или к стенке. Из Ленинграда на повышение не шли. То есть первый, кто сделал относительную карьеру из Ленинграда, была Валентина Ивановна Матвиенко. И потом, так сказать, все равно все это не кончилось там главными постами. А все остальные как-то забывались. Да? И поэтому все эти многочисленные Адриановы, Козловы, Спиридоновы, Толстиковы, Романовы, Зайковы, Соловьёвы и Гедасповы запомнились только тем, что они были похожи друг на друга, как сиамские близнецы. И главное для них заключалось в том, что любой риск, любой шаг в сторону рискован. Поэтому ленинградское начальство всегда было безумно консервативно, гораздо консервативнее, чем московское. При есть в были некоторые прорывы в официальной культуре. Например, Большой драматический театр, но ни современник, ни в Ленинграде, ни Евтушенко, ни Визнесинский, ни Якуджава в Ленинграде существовать просто не могли бы. Этим объяснять ряд особенностей ленинградской культуры, о которых мы тоже с вами поговорим. Ну и когда вы видите нынешнего ленинградского начальника, то вы, конечно, несколько столбеваете. Потому что среди всех тех, кто руководил нашим городом со времен Григория Зиноева, он, конечно, рекордсмен. В смысле неумения говорить. То есть как вот можно было найти человека прямо из Гоголя, из вот такого Щедрина, совершенно непонятно. Но это в традиции. Ленинградский начальник, он, московский начальник, это Лужков. Вот, Типологически. То есть это бодрый человек. Видно, что он может выкупаться зимой в проруби. Да? Пойти в баню. Да? Спит салы Пугачевой, знает огромное количество баек, ходит на охоту, крош с молоком. Вот. Таких секретарей обкомов любил изображать, там, не знаю, кочетов в своих романах. А Ленинградский начальник – это всегда человек, который никогда не матерится, никогда не повышает голос, не говорит «ты» подчиненным, а всегда говорит «вы». И который говорит, выслушав... Оправдание. Там Ильич Свернов, вы все сказали? Мы вас выслушали. Положите, пожалуйста, партийный билет на стол. свободный. Ужас Ужасом веет этих людей. Вот это такая местная поэтика. Самым таким ленинградским из посткоммунистических руководителей нашего города был Владимир Владимирович Яковлев. Он был неплохой вообще начальник, довольно распорядительный. Вот такой вот финский человек напоминающий сына чемпиона мира по бегу на 50 километров на лыжах. Хриснорожий, значит, но вот эта вся тихость, да, э, неэкспрессивность, она была очень в нем выражена, такой национальный характер. Значит, переворот в Ленинграде, я бы сказал, даже шире, Переходу от коммунизма к посткоммунизму важнейшей ему векой стало событие 1987 года, прямо связанные с вот этой пациистической составляющей Петербурга. Значит, к началу 80-х годов в Петербурге сложилось твердое представление о ходе истории, я бы сказал, да, которое заключалось в том, ну, в самом примитивном виде, что Петербург – это город Китиш. Все его главное в прошлом – И мы есть последние хранители руины. И мы должны хранить эту руину. И эта вот метафора, придуманная, сказать, Фадеем Булгариным, северная Пальмира, она особенно при нынешнем состоянии Пальмиры, нам совершенно понятно. Вот мы живем в Пальмире, то есть в руине, и мы должны эту руину упадеть, потому что если уже последняя колонна упадет, тогда у нас вообще ничего не останется. Создателем этой легенды отчасти была, конечно, сыгравшая колоссальную роль в нашей культуре Анна Андреевна Ахматова, которая еще в 15 году, как, значит, некая прорицательница, как Сивилла, написала строчку «Город славы и беды». Хотя к 15 году было непонятно, почему славы почему беды еще не было, ни блокады, ни революции, ничего подобного. Затем появляется очень мощная... С и Москва меняются местами, пока Москва. Москва дореволюционная, это Москва, у которой все в прошлом. Это Москва с развитым краеведением, с людьми, которые знают, где жил и как путешествовал князь Алексей, царь Алексей Михайлович, где, значит... Калашников бросил вызов опричнику там и т.д. Где теремной дворец, где какой дворец. А значит в Петербурге не было книг по истории Петербурга. Петербург был молодой город. До медного всадника Петербург рассматривали как выставку достижений народного хозяйства Российской империи. То есть я уже сказал, вот что может русский человек сделать. Вот посмотрите. «Люблю военная столица, ля ля -та -та. То есть это есть есть вот предмет гордости современной России. В 1920, 1934 году, в 1834 году, Александр Сергеевич пишет «Медного всадника», и появляется совершенно другой взгляд на город, который существует до 1902 года. Этот взгляд на город заключается в том, что ну, это вообще такое место, где жить нельзя. Холодно, мерзко. Гении рождаются в провинции умирают в столице. Значит, чудесная, прелестная Анна Каренина в девичстве Облонская приезжает из гостеприимной, теплой, всесословной Москвы. Отвратительно изящно на все пуговицы. Петербург, и все это кончается рельсами. Да? Значит, сравнить у меня, с Пиранского, из «Войны, войны и миры», с, с семьей Ростовых. Да? Вот Естественная, нормальная, не связанная прямо значит, с государственными обязанностями жизнь в Москве, где бродят чудаки, вроде Чадаева или Рудина. А вот э, обыкновенная история Гончарова, она случается именно что в Петербурге. Вот. Ну и весь Федор Михайлович, конечно, и главным ненавистником Петербурга, сформулировавшим, это был Федор Михайлович, который сказал про Петербург, что э, это, Чухонский храм, о, это, это языческие храмы на чухонских болотах. Что такое Петербург? Ну, правда, ну а почему вот эти колонны, вот, какой то наш некрасиво имеет биржи на Васильском острове, или зимний дворец? В Москве все понятно. Колокола, луковицы, храмы, все намолено. А здесь какие-то, прямо сказать, никому неизвестные архитекторы, в основном жулики, приехавшие из Запада, значит, понастроили какую-то ну, солянку. То есть это, это какая-то, условно говоря, пиццерия в Урюпинске. Да? И так продолжается, я бы сказал, до раннего блока. То есть это, это такое представление Петербурге, как о таком Вавилоне. Оно, конечно, связано с общим представлением о городе. Оно есть и у Диккенса по отношению к Лондону, и у Заля по отношению к Парижу. Но все-таки Петербург это в этом специфический. А потом, в 1902 году, я думаю, что открылись некие чакры и наиболее чуткие деятели культуры они поняли что знаете, как крысы бегут из города перед землетрясением что это кончается с пьесу антон павлович чехова вишневость и в 1902 году александр бенуа пишет знаменитую статью которая называется живописный петербург в которой он высказывает сенсационное мнение что петербург это красивый город Это прозвучало, как э, пощищенное общественное мнению. Как будто, значит, дама вместо декортированного платья вышла в бикини на э, какой-то бал. То есть как красивый. Когда мы все знаем, что он основное Основная мышленность, я сейчас не буду входить в тонкости, заключается в том, что в Петербурге есть выражение силы авторитарного государства. Ну, условно говоря, одно из самых замечательных петербургских достижений это то, что э, Давлатов, у Давлатов писал песни. У Давлатова есть песня со строчками, со строчкой Озера площадей. Вот действительно Петербургские площади переходят друг к другу, как великие озера на границе Канады и Соединенных Штатов Америки. Исаакиевская в Сенатскую, Сенатская в Разводную, Разводная в Дворцовую, Дворцовая в конюшенную Конюшинная в Михайловскую, Михайловская в Манежную, а Манежная уже в площади Островского. Какой город с таким населением может себе позволить составить а такой огромный кусок центра, не да? Только том, в котором есть человек или власть, который говорит, что нет. Это вот сделано для того, чтобы вы лучше разглядывали, какие у нас красивые дворцы. Или история с ампиром. Наполеон... Придумал свой стиль, стиль Ампирта. Да? И после победы Франции во всемирном масштабе нужно было построить новый Париж. Ну, как Сталин мечтал и отчасти построил социалистическую Москву, а Гитлер свой Берлин, Шпеер должен был построить. Но мы разбили Наполеона, и в 2014 году Наполеон отправился на остров Эльбу. Поэтому стиль Ампир был у нами украдено Наполеона. То есть он был придуман Наполеоном, но осуществлен в Петербурге. Да? Это, это вот можно было сделать только с помощью сильного государства. То есть, условно говоря, даже средние, хотя и способные зодчие, которые к нам приезжали, получили такие условия для работы и возможности, которые создали нечто совершенно неповторимое. И русская культура, именно постпетровская, а не допетровская, является вершиной русской цивилизации. Да, вот это, собственно, идея Бенуа. А Петербург – выражение вот этой самой постпетровской имперской культуры, культуры Пушкина, Достоевского, Чайковского и т.д. и т.п. Итак, возвращаемся к 1987 году. Да, ну вот потом э, этот взгляд на вещи только усиливается, идея того, что Петербург – это особая цивилизация, после после 1917 -го года. То есть, условно говоря, для Абинуа таким местом точкой перелома было царство Николая I, до которого вот строили эти классические ансамбли, а уже для советского человека или подсоветского человека 20-х годов, условно говоря, для Ахматова и для ее окружения, и для Хармса, и для Веденского, такой точкой перелома стал, конечно, в 1917 год. И Кити утонул в 17 -м. И, условно говоря, «Продячая собака. Такое же святое место, как Мойка-12». Все это есть один континуум. Обязательно, если вы не читали, вам надо прочесть книгу, которая, собственно, и содержит эти идеологии. Это книга «Душа Петербурга» Николая Павловича Анциферова, который, собственно, и создал вот этот петербургский национализм, можно сказать, таким образом. Вот петербургский книг о том, как глядели на Петербург. Вот. Краевидение стало таким специальной формой знания в Петербурге, локальной, в Ленинграде. Как писал, значит, наш главный после Бродского поэт второй культуры, после отъезда Бродского, Виктор Кривулин, «В тихий угол пусти иностранца, приживется, повесит гравюрку над кроватью любовь к Петербургу, нечто вроде отсохшего пальца». Значит, вот это такая обязательная часть интеллигентного человека, его подполье. То есть ты пьян, ты лежишь в луже, ты пил вино солнцедар, но ты знаешь, что Мухинское училище построил архитектор Мисс Мухер. Вот, где бы ты ни оказался. Вот, и поэтому страшная мода на модерн. То есть, тогда выходит великая книжка, Бориса Кирикова и Абрама Гинзбурга при советской власти. Перечень всех дореволюционных домов Петербурга с датами постройки, перестройки и автор. Она у нас называется просто Кириков, как Брагаузовый фронт. То есть посмотрите у Кирикова. Сейчас, конечно, это все в интернете. Это есть. Вот. И группа молодых людей... И у всех возникает значит, протест по поводу вот этого разрушения комнатного капитального ремонта. В 1986 году произошла первая демонстрация, такой хиппинга по поводу разрушения так называемого дома Дельвига. Дома, где вроде бы жил Антон Дельвиг. Дом на углу Загородного и Владимирского проспекта, около станции метра Достоевска. Так как началась перестройка то не последовало очевидных репрессий, тем более, что было известно, что этим молодым людям они создали группу спасения, помните, так, так было такое выражение, неформалы, что им покровился Дмитрий Сергеевич Лихачев, а Ра... Дмитрий Сергеевич Лихачев покровился, в свою очередь, Раиса Максима Горбачева. И вот в 1987 году было объявлено о новом плане, который заключался в том, что решено было снести гостиницу Англитера, она называлась Ленинградская, и известна нам всем тем, что там, скорее всего, по жизнь самоубийством Сергей Александровича Есенин. И, честно говоря, гостин была натуральный колоповник и большой ценности не представляла. Но она была построена, значит, в конце 19 века при Александре II. И ее должны были разрушить, но, правда, не строить на ее месте что-то, так сказать, новое, а построить вторую асторию, если вы себе представляете, Исаакиевскую площадь, да, то есть это должна была быть одна история к другой торцовой стеной, то есть такая стена бы получилась из творения Федора Лидволя. Ну, известно, что коммунисты говорят одно, делают другое, поэтому собрался народ и, значит, объявил, Как в случае нынешнем СИСа, да, что они лягут под бульдозеры, если они начнут носить гостиницу Ленинградская. Что тогда, как вы понимаете, было в нове. Это не прошлые годы, не нынешние, не 12-е, не снежная революция. И особенно не 89-е, там через три года все стало можно. А тогда это было невозможно. Значит, во двора ввели внутренние войска, еще не было ОМОНа. Значит, всех преподавателей вузов и преподавателей старших классов школ, наиболее таких продвинутых, послали на площадь значит, отводить детей обратно. Вот это руководитель лидера спасения, это сейчас депутат законодательного собрания Ленинграда Алексей Ковалев, который все это дело возглавлял. Ну, и, видимо, не было отмазки, то есть Горбачев говорил, вот, справляйтесь, как хотите. Но уступки идти нельзя, а с другой стороны, и сажать тоже И это начало бурной новой карьеры Валентины Ивановны Матвиенко. валентин Ивановна был тогда заместителем председателя исполкома Ленгурсовета, то есть заммэра, да, с большой комсомольской опытностью. И она собрала вождей инсургентов и объявила им о том, что вы, ребята, расходитесь, вот мы обещаем вам ничего не сносить. Но она так искренне говорит всегда. Я ее много раз слышал, что хочется верить. И, значит, они все разошлись, не видно, взорвали, конечно, но построили точно как было, только лучше. То есть я прямо скажу, что мне не вызывает раздражение. Это роскошная гостиница, которая с снова называется «Англитер». Вот. Ну, и э, это просто к тому, какую роль играет любовь к городу в психологии петербуржцев, и это никуда не вытравилось, то есть, условно говоря, ваши политические события, ну или общероссийские политические события, политические митинги и демонстрации у нас тоже встречаются, и выборы у нас проходят довольно бурно всегда, и у нас оппозиция В законодательном собрании, в отличие от вас, всегда была. У вас она сейчас только появилась. у нас всегда примерно треть голосовала против. Но политика, в принципе, вызывает меньше интереса в Петербурге, чем в Москве. Но если пытаются что-то сделать с тем, что является частью нашего исторического ландшафта, то здесь мы ставим на дыбы. Да? И есть несколько там, знаменитых примеров. Но это... Конечно, прежде всего, башня «Газпрома». Да? «Газпром», если говорить объективно, сделал для города очень много хорошего. То есть, некоторое возрождение Петербурга, которое мы наблюдаем, объективно говоря, последние лет 20, началось, конечно, с переноса штаб-квартиры «Газпрома» в Ленинград с появления «Газпромовских» денег в бюджете. Но никакой по этому поводу благодарности Ленград совершенно не испытывали. И сама идея того, что значит, там я был пессимистом, что что построят. И понял, что мне надо делать. И всем говорил, что вы не огорчайтесь. Все придумал психотерапию. Что если не глядеть на восток, то ничего не изменится. На восток, да, то есть ты смотришь, ты вот стоишь на дворцовой площади, и слева от тебя Эрмитаж, туда ты видишь башню Газпрома, над Александровской колонной, да? А если ты смотришь в сторону биржи, условно говоря, то ее и нету. То есть ходить надо вот всегда с востока на запад, и так стоит. Но протест был настолько силен, что... Алексей Борисович Миллер решил не связываться и построить башню там, где она стоит. По-моему, она стоит по месту, совершенно не видна. И это часть нового морского фасада, так стихийно в связи с чемпионатом мира по футболу, это просто первое красивое место, построенное в Петербурге после 2013 года. Это такая сплотка. Она состоит, собственно, из новой башни «Газпрома», самого высокого здания в Европе западного скоростного диаметра который таким огромным мостом пересекает финский залив двух новых мостов стадиона которого многострадального который все таки построили который, ну красивый правда и значит южный набережный на крестовского острова и вполне уже э Когда думаешь о наших архитекторах, то нужно просто понимать, что большинство из них в течение всей своей жизни привязывало хрущевские пятиэтажки, а потом дома 137 серии к инженерным сетям. Причем, да? когда разрешили наиграть, они не умели, они нот не знали, но они быстро учатся. И, в общем, то, что сейчас они построили там, вот в этом новом районе, вокруг башни «Газпрома», ну, я бы не сказал, что это шедевр, но это неотвратительно, что уже, в общем, производит приятное впечатление. вот Но мы не отдали, это была гениальная идея Мединского, я понимаю, что вам обидно, вернуть импрессионистов в Москву и восстановить... Коллекцию Щукина и Морозова, да. Значит, точкой перелома стало коллективное письмо болельщиков Зенита. О том, что они опоясывают Эрмитаз своими дружинами. И, значит, Матис будет там, где он сейчас находится, а никуда не переедет. Ну, история с Изакиским собором, конечно. И История с 31-й больницей, где лечат детей больных раком, которые хотели передать для того, чтобы лечить конституционных судей, что тоже не удалось. Еще много очень историй, я могу перечислять, в которых вот здесь вот ленинградцы проявляют чрезвычайную силу сопротивления. Да? Вот не какие-то более общие вопросы, а вот это. Ну и теперь уж совсем так сказать... Коротко о вот этом самом противостоянии. Сколько я помню себя в детстве, это противостояние с детства выражалось, конечно, всегда одним главным календарным событием. То есть было календарное событие, которое осуществило с собой праздник противостояния Москвы и Петербурга. Это матч «Денис-Спартак». Значит, как вы знаете, торсиды в обоих случаях довольно воинственные. В Петербурге существует лозунг «Один, клуб, один город, одна, один клуб», да то есть у нас есть только «Зенит». И история «Зенита» – это, действительно история Давида, а не Голиафа, потому что это десятилетия любви к родному, хотя и убогому существу, который никогда не поднимался выше седьмого места. То есть он это примерно как «Факел Воронеж». И все равно на него ходили, значит, и поэтому то, что неожиданно образовался такой прогресс, это чрезвычайно важно. И всегда в этом был такой элемент, конечно, обиды, значит, и эта фигура, я не буду рассказывать про, про, про разницу в языках, просто хочу сказать следующее, что я говорю, не опираясь там на исследования Левады, которых, по-моему, и нету, а на некие собственные наблюдения, которые могут быть несправедливы. Поэтому примите это как гипотезу или некие соображения. Но с моей точки зрения, так как места поменялись, то образовалось два вида русской цивилизации. То есть, условно говоря, Россия – это двуглавый орел, одно его крыло – это Москва, а другое – Петербург. Два разных типа поведения в некотором смысле. Москва – город гораздо более энергичный, который дает, и в советское время давал гораздо больше возможностей. То есть, условно говоря, московский человек – это человек, который может, не приспосабливаясь и не совершая особых подлостей, заниматься более или менее любимым делом улучшать свое материальное положение, жилищное положение, возможности и т.д. Причем ничего плохого нет, да? абсолютно. В Ленинграде сложилась другая культура. Она заключается в том, что сколько ты не занимайся чем-то, во-первых, ты никогда не будешь заниматься тем, что тебе нравится официально, а во-вторых, с голода ты никогда не помрешь все равно, А значит, ну, ну зачем, так сказать, так переламываться? Это, прежде всего, как-то не стильно. Основной ленинградский имен – давай завтра. И поэтому все, что касается вне рабочего, в Петербурге имеет гораздо большее значение. Москва – это город с главными достижениями в области официальной культуры – А официальная культура советская, да, или автор послесоветская это, не знаю, это Войнович, Аксенов, Солженицын, Трифонов, главный московский писатель. Да? Так что это не к это не тому, что я хочу обругать московскую культуру. Это Олег Ефремов, это Юти Любимов, это, там не знаю, Марис Лиепа, это переехавший из Денинграда Юрий Григорович. Но в Ленинграде Ленинград не дал. В Ленинграде нет попсы. После ну, уже того, как умерла Мария Похоменко и стала не такой работоспособной Эдита Пьеха, мы не дали ни одного золотого голоса России, условно говоря. Только Таня Буланова своим сиротским голосом значит, напоминает о нашем существовании на постсоветской эстраде. <связь> вот. И то же самое касается все, в общем, и Сорокины, и Быковые, э, все и захары Прилепина, неважно, как, про что человек пишет, но все известности, в общем, это московские известности. И с театром у вас гораздо лучше. У нас есть один приличный театр, это малый драматический Льва Додина, да, а у вас все-таки довольно много, Москва-театральный город. То есть в целом все официально, я бы сказал, кроме музеев, может быть, в Москве лучше, чем в Петербурге. Так как в Петербурге существует идея, что участие вот в официальной культуре, оно какое-то непрестижное, нужно заниматься чем-то другим. Я думаю, что это шло от Ахматовой, перешло к берютам да, Хармсу, он выработал эту манеру поведения. То есть ты пишешь свои рассказы, как ты зарабатываешь у Маршака детскими стихами про 34 веселых чижа. Но ты понимаешь, что ты гениален для какого-то очень узкого грузка людей, и что эта гениальность никогда не приведет в деньги, должности, звания и поездки в Дом творчества в Юрмалу. Это тебя никак не касается. Конечно, два главных успеха в так называемом бронзовом веке, в поколении 60-х годов, они очень показательны. У вас Вознесенский и Евтушенко, у нас Бродский, у вас Аксенов, у нас Давлатов. Это разные совершенно позиции. И, в общем, как мне кажется, ленинградская позиция оказалась... В некотором смысле прагматичнее То есть она оказалась безумной да? Ведь у Бродского Вот Бродский и Евтушенко Ну помните замечательную передачу у Волкова да? Где Евтушенко Жалуется на неблагодарность Бродского По отношению к всей в Америке И он справедливо жалуется отчасти Евтушенко это видно по этой передаче Да и по стихам В общем очень неплохой человек И очень талантливый Ну, представьте себе, значит, вот Евтушенко двухметрового роста, красавца из Сибири, который играет в дубле «Спартака вратарем», и который, значит, пишет свои стихи. И ему говорят в журналах московских оттепельных, что, Жень, ну, пиши про 7 ноября. А мы напечатаем ему, постель была растеряна, и ты была растеряна и говорила шепотом, «А что потом? А что потом?» «Но ты, чтобы мы тебе это опубликовали, напиши про седьмой ноября». И в то же время, как честный человек, если вычислили братскую ГЭС, он напрягался, а и в то писал про то, как Ленин режется в городке по имени Ланжуму. Заставить это сделать Бродского было совершенно невозможно. И, собственно говоря, у Бродского уже лежал сборник, в издательстве Ленинградского отделения издательств и судописателей. И действительно ему надо было поправить 3-4 слова, даже не вставить Ленина, а просто что-то чуть-чуть убрать. Заменить слово «бог» на слово нак, например. И оно бы вышло, он бы стал членом судописателей и так Но нет, он выбрал другую тактику. У него были с самого начала более высокие ставки. Что же касается Давлатова, то это гораздо более еще забавная история, потому что Довлатов же хотел бы Штилович писать. Да? Главная книга Давлатова называется «Компромисс». И она правда про компромисс. Но именно среда, которая его окружала, условно говоря, среда Наймана, Бродского, Бобышева и т.д. и т привела к тому, что он не умел кривляться. Если вы почитали бы, Довлатов запретил как известную републикацию всего того, что он опубликовал. Помните надпись его на его повести, которая была напечатана в журнале Юность. Там было, в юности был такой обязательный фотопортрет. Портрет хорош, годится для кино, но текст беспрецедентное говно. Он это понимал. Я помню, что я вообще помню, что есть такой писатель Довлатов – но не помнил, что он написал. То есть где-то я читал. У Он не мог написать текст про простого рабочего парня. Вот Аксенов мог, Гладилин мог, Кузнецов мог, а он не мог. Да? И это, конечно, было, было большим уроком. И я бы сказал, что это распространилось и на другие виды искусств. Гребенщиков, Макаревич, да, оба... Вполне приличные люди, не совершившие никаких подлостей. Но «Машина времени» – это музыка для миллионов людей. Да? Вот новый поморот, и мотор ревет. И он ревет дальнобойщиком из, не знаю, Черемхова, так же, как каким-нибудь эстетом из какого-нибудь московского изысканного клуба. Это неважно, да? А я помню, как появился «Гребенщиков». И как собирались люди, кстати, не только в Петербурге, но и в Москве, и 28 раз подряд слушали его песню «Мачалкин блюз», к примеру, да? трактую каждую строчку. Потому что Гребенщиков пишет непонятно. То есть нерыночно. Условно говоря, Гребенщиков продается, как кажется, хуже, чем Макаревич. А выяснилось, что нет. Что по крайней мере одинаково. Ну и для того, чтобы продолжить эту линию, я хочу завершить его, значит, Сергеем Николаевичем Шнуровым, который, казалось бы, фигура совершенно другого разряда и гораздо проще. Но мне казалось всегда и кажется, что то, что Шнуров начал с того, что, значит, в его стихах в каждой строчке было матерное слово, да? Ну, Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но, конечно, Шнуровская лирика ранняя – это сказ, это Зощенко, то есть это рассказ от имени маленького человека, у Ларючечка, который стоит, и который, значит, вот не понимает, почему его жена не любит Цоя. Это трагедия его жизни, потому что Цой выражает лучшее, что есть в русском человеке, а жена – тварь, не понимает. И вот это, это невозможно внимательно рассказать. Вот. Но дело заключается не в этом. Можно, конечно, пытаться без НАТО это рассказать. Но э, это, знаете, хоккеисты в советское время тренировались в Среднегории. Они уезжали в Армению. А потом спускались к каким играм на равнину и начинали летать. Да? Вот, э, мне кажется, что это та же история. Такой бег в мешках предварительных. Это значит, что не будет никогда тратировать по радио не будет показываться по телевизору. Да? И кто победил? Шнуров, которого не ротировали по радио, ему запрещал Лужков концерт в Москве. А, а он вот... И вот эта добавка неожиданная, она есть часть, страшная часть песибургской культуры. Ну, как и наш кумир, значит... Ну, вот это куски биографии Зенитов, значит, что... Важнейшие, можно сказать, революционные события произошли в 1957 году во время матча «Зенит-Торпеда» еще на старом стадионе Кирова. Когда в «Торпеды» играли Стрельцов, Воронин Иванов, еще совсем молодые, никому неизвестные. И они заколотили «Зениту» пять голов. А люди, в общем собирались там повоевавшие. И пьяный выбежал для того, чтобы встать на место вратаря. Ну, как бы сатирически показать ему, что даже я пьяный, буду стоять лучше, чем ты трезвый. А менты начали его, значит, как-то крутить, бить, появилась кровь, и начался бунт реально, довольно страшный. То есть люди выскочили на поле, команда спряталась в э, туннеле, милиционеров явно не хватало. По радиотрансляции была: коммунисты-комсомольцы поддержите милицию. Но и коммунисты не спешили. Значит, милицию, как... некоторые милиционеров прикрывали своими этими плащами-пыльниками, ну, чтобы парня скрыт там и не дать его. Вызвали войска. И была натуральная побоище с делом потом. Ну, до смертоубийства, сколько я понимал, не дошло, но человек 8 посадили, наверное. И это характерно именно потому, что это «Зенит». И, конечно, нынешняя победа «Зенита», значит, если «Зенит» не проигрывал, то были какие-то другие люби, любимцы. Да? Но вот несчастная судьба Виктора Корчнова. Да? То есть у нас был такой козырь, как шахматы. То есть в начале у нас был Борис Спасский который, бедняга, наткнулся на Фишера и был выбит из борьбы. А потом у нас был Корчной, на стороне которого значит то есть которому противостояла большая любовь. Политбюро Анатолий Карковна. Да. И Корчной вынужден было уехать. Потом ленинградские болельщики связывали свои надежды с Николаем Пучковым и командой СКА. Но она, конечно, не могла бороться с Тарасовским ЦСКА. Тоже вы, наверное, уже этого не помните. но, кроме вот этого фильма, который сейчас вышел про баскетболистов, да, я его не видел. Да? Это замечательный действительно человек и тренер Виктор Кондрашин из очень бедной семьи, но такой настоящий ленинградский человек, который собрал вот ленинградских парней. И это тоже была битва Давида и Голиафа, битва Спартака под руководством Кондрашина и ЦСКА под руководством Гомельского, да? которую один раз в своей истории выиграл э, Ленинград вот Нет, через какой-то короткий очень срок мы будем отмечать э, сколько там лет 9 минус 4 получается юбилей я знаю что я должен буду выступать на стадионе и страшно волнуюсь А, значит, потому что, э, я помню, это конец советской власти, да, уже все горит хуже, в магазине меньше продуктов, появляется водка под названием Андроповка. И, значит, видно, что происходят какие-то тектонические сдвиги, и тут Зенит становится чемпионом страны. Э, невероятно неспланированный праздник тогда был. Ну, это у меня... Давайте мы перейдем все-таки к обычаям, Значит, я бы сказал, что вот эта разница между Петербургом и Москвой, она в чем-то увеличивается, а в чем-то уменьшается. Вот давайте про тренды, что называется, последних 20-10 лет. Конечно, важнейшее изменение заключается в том, что географическое положение для Ленинграда начало играть новую роль для Петербурга. Я уже говорил, что Петр построил Петербург на мочке уха России – И когда границы были закрыты, то, конечно, для Ленинграда порт не играл большого значения. А сейчас, когда олегры идет из Ленинграда, из Петербурга в Хельсинки быстрее, чем «Сапсан» из Петербурга в Москву, или когда «Средний Петербург» в пять раз чаще бывает в Финляндии, чем в Москве, это имеет значение. До 90-х годов, когда меня спрашивали, правда ли, на ну, иностранцы, что петербург самый европейский город Москвы, Россия, вслед, абсолютно ерунда, самый европейский город, конечно, Москва, там больше иностранцев, вообще более крепкие связи, лучше транспортные связи и т.п. Сейчас не могу такого сказать. Просто потому что... Финская генеральная консульство в Петербурге крупнее любого посольства Финляндии с границей. Финны выдает миллион шенгенских виз в год. И любая бабушка из Купчины, условно говоря, Конечно, два или три раза была в «Финке». Она ехала не для того, чтобы смотреть на «Арвалта» и посетить АТНу, да, а для того, чтобы посмотреть, какой сыр продается в магазине. Но это неважно. Главное качество русского человека, как учит нас Федор Михайлович Достоевский, это всемирная отзывчивость. То есть умение усвоить чужое и хорошее и плохое. И еще улучшить, как, как балет, например, да? Колоссальный прыжок по сравнению с тем, что я застал в советской годы и 90-е – это чистота. Город вот стал просто заметно чище. Вот у нас зелени мало, мы самый незеленый, можно сказать, мегаполис Европы. Мало просто на душу населения, это статистика. И поэтому летом люди на Марсовом поле лежат, как комодорские котики на соответствующих островах. И вот ты видишь, как они встают в ползают дети, кто-то играет на каких-то музыкальных инструментах, все смотрят в гаджеты, какие-то пикники, симпатичная такая хипстерского вида молодежь. Потом они встают, и чисто. Вот для меня это, это просто изумление. Вторая особенность города, которая тоже, мне кажется, связана с этой синской моделью скромности – Таким вот виберовским финским капитализмом. Это общепит. То есть я бы сказал так, потребительски. Все дорогое в Москве лучше, все дешевое в Петербурге лучше. То есть если вы хотите какие-то ну, чудеса кухни с этими мишленовскими звездами, то это, скорее всего, Москва. А если вы хотите посидеть с приятелем и поговорить о судьбе коптского народа, то вам лучше это делать на улице Некрасова в клубе «Хроники» примерно. Где, значит, вы увидите 67 сортов крафтового пива э -э и странных людей, которые, которых в Москве, в общем, не встретишь в такого рода местах. Причем не только потребителями, но и. Я вот основал самую престижную школу в нашем городе, в городе Ленинграде, называется Петербургская классическая гимназия. Там преподают, соответственно, греческий латынь. И конкурс 5 человек на место. Огромное количество, ну не огромное, но множество пустило в гимназии, закончив, тоже юрфак или отделение сравнительного и казнания филфак, потом плюнули на это и стали производить крафтовое пиво или Сидор. Потому что, ну, тоже, вот он звучит и биться вот это все время. А Крафт любит дико интересно. Вот, поэтому в Петербурге совершенно другого типа рюмочная. Рюмочная это такое место, где сидит строгая женщина обычно татарской национальности. Которая всех знает. И которая у каждого нового посетителя оглядывает с довольно строгим оценивающим взглядом. Там стоят два капитана второго ранга в отставке. Значит, преподаватель энергетической геометрии из политехнического института. Художник-гравер. Ну и случайно зашедший водопроводчик, предположим, только что получивший гонорар за починенные значит, места общего пользования. Пьют культурно. Вот это такое специальное петербургское выражение. То есть, выпивается рюмка, и обязательно под природом должно быть не торопясь, и разговор должен быть обстоятельным и тихим. Вот, вот, то, что, как они говорили, положите партийный билет на стол, вы свободны? Точно так же и в рюмочной говорят, судьба коптского народа довольно печальная. Так, не эмоционально, а вот печальная судьба, объективная. Да? Если кто-то кричит «Да, они убивают коптов», то все начинают смотреть, что Николь Москвич, что ли. <свят> И значит, татарская женщина тоже она не возбуждается, а просто так смотрит как сова. И все понимают, что, что, что, что никакого кредита не будет, значит, надо этого человека как-то вывести, спасти дело от скандала. Такого уровня заведения в Москве, конечно, трудно себе представить. То есть там москвичей просто нету, я думаю. Вот. Поэтому, когда вы едете в Петербург, значит, и в Петербурге появилось для москвичей особенно важное, но ну, для нас э вот это то, что я вам говорил, идея медленной жизни, того, что можно читать книжки что работа не волк, в лес не убежит, да, а есть публичная библиотека, есть там такой маленький подпольный театр, и вот здесь есть такой, здесь есть новое общественное пространство, вот, она приводит к тому, что это место становится почище, подешевле, да, оно становится таким новым Таиландом, местным для дауншифтинга. То есть мы еще не перебили Тбилиси, но уже идем по этому пути. То есть, условно говоря, есть поток москвичей, которые приезжают для того, чтобы снизить темп жизни и пожить медленнее. Особенно потому, что ну вот, таких пробок у нас нету, да, Весь город пешеходный, и это вот довольно удобное дело. И... Очень важная вещь, она важна для страны в целом, для петербурга даже еще важнее. У нас довольно средне работает государство, и, как вы знаете, чем дальше, тем оно, в общем, хуже работает. Русская история вообще – это игра в пятнашки. Они нас пятнают, а мы убегаем. Да? И мы очень лавки, в этом занятии здесь. Говорить не И сейчас просто на наших глазах появляются разного рода заменители государственной деятельности. Ну, понятно, что уже сам по себе частный бизнес – важная вещь. Мы видим, как растет благотворительность. Да? И в Петербурге, надо сказать, при том, что денег у нас меньше, три важнейшие благотворительные организации. Вот сейчас страшный скандал с выходом на московский рынок Нослежки, то есть организации, которая занимается помощью бездомным. Местные муниципальные депутаты страшно сопротивляются, потому что где-то же будет эта ночлежка находиться. И понятно, что активисты этого района не хотят, чтобы она находилась у них. Но это легко в интернете эту борьбу проследить. У нас есть организация АДВИТА, которая занимается помощью детям больным раком во главе с ученицей моей школы Леной Грачевой. И они сумели... Это сигнал того, что смертность от рака среди детей сейчас 90%, то есть выживаемость 90%. Дети, дети гораздо лучше выздоравливают от рака, то есть они менее резистентны. И они сумели обеспечить ну, с помощью отчасти фонда рейс максима Горбачевой и больницы Горбачевой пристанищами и больницами и лекарствами всех детей из России. То есть, условно говоря, если мальчик заболел в Якутске, то родители могут обратиться, приехать, и это работает. И есть фонд Антон здесь рядом, который возглавляет любой Фаргус, который занимается детьми очистками тоже. Чрезвычайно эффективно. И вот такого рода... Институции, ну вот это классическая гимназия, о которой я говорил, и целый ряд лекториев, и огромное количество бродящих псевдсоводов. По городу бродят какие-то, значит, группы людей. Это обычный досуг. То есть, причем очень большая конкуренция выбирает лучших. Какая-нибудь интеллигентная сторожка берет 100 рублей, да? А есть какие-нибудь асы, которые требуют больших денег, да? Ну, ты видишь эти лю людей, которые ходят по каким-то проходным дворам, забираются на лестнице, на какие-то крыши и так далее и тому подобное. Вот то рода платные семинары и так далее и тому подобное. И вот это... Э, еще две вещи хочу сказать, да, для тех, кто приедет. У нас появилась... Три замечательных места в городе. Про одного, наверное, слышали, это Новая Голландия, которой мы обязаны Дарье Жуковой. Вот. Ну и фиг с ним. Пусть будет Дарья Жукова, главное, что место хорошее. Вот. А другое, это уже нами, нами созданное место, оно называется Севкабель. Это большой завод, который выпускал в советское время, но ну, и сейчас выпускают, просто перекомнили площадку, значит, ну, провода толстые такие. Они уступили свою территорию э, такому центру молодежному, никак с государством не связанному. Это первое место в городе, где ты реально сидишь, выпиваешь и смотришь на море. То, что прежде в Петербурге не было, и что казалось странным, да, что вообще морской город, но моря нету. Теперь это есть. И совсем рядом с центром находится Голица Луфт, большой особняк, принадлежавший князю Голицу, он расселенным, в котором дикое количество маленьких кафе и прочих замечательных мест. В общем, как бы, и тоже хочу сказать, что разница между двумя дружественными городами. Э Похоже на разницу между Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Москва, конечно, в этой ситуации выступает Соединенными Штатами Америки. Более богатая, ну, более вульгарная в целом, да, в своей массе. Более разнообразная, более улыбающаяся. Вот, а Великобритания странная. Бедная, тщеславная, леющая своих Черчиллей и э, разные других шекспировских героев, но тем не менее, в, говорящие обе стороны на одном языке и восходящие к одной культуре. В этом смысле мы и есть вот эти два краеугольных камня русской цивилизации. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Немножко алкогольная тема уже сегодня звучала. Скажите, вот в Питере пить шнуровская это э, чисто его фантазия или какие-то исторические э, корни тоже иметь? Спасибо. Пьют ли больше в Питере, вот, чем в Москве, например? Ну, если исходить из личного опыта, то я настолько больше пил в Питере, чем в Москве, что мне трудно сравнивать даже. Да, у меня ощущение, что в Питере пьют больше и безнадежнее. <смех> Потому что то, что я вам сказал, вот эта история того, что человек не связывает свою жизнь с работой и считает, что его основная деятельность – это дополнительная и даже вульгарная, о чем особенно говорить не надо. А у него должна быть какая-то подземная часть, как у айсберга, да, которой он и должен заниматься. То есть у нас очень много подпольных гениев. А подпольный гений – это очень редко Бродский или Шнуров. И очень часто человек, который неблагополучен, ходит, как ходили у моих сверстники, какой-нибудь Сайгон, выпивает во дворе соседнего дома, да, а более позднее занимались чем-то другим. И, конечно, да, Петербург, ну и северный город, большая часть года все-таки омерзительная, В Финляндии есть специальный глагол. Я не, не знаю язык, но, но, но мне это, это любит финные прессы рассказывать. Пить дома, не снимая кальсон. Хмурое, так сказать, финское. Вот человек в таком состоянии. Это очень питерская история. То есть настолько не хочется двигаться и дергаться, и смысла нету, да? А, значит, а... I... Алкоголь же, он... Москва больше целуется, больше обнимается, больше хохочет. Мы говорим Лужков, Яковлев, да? В Петербурге чаще говорят «вы». Со второго курса студенты в престижных местах называют друга на «вы». Я серьезно говорю абсолютно. Ну, то есть, это может перейти из знакомства в дружбу, тогда «вы» может меняться, «ты», но это не сразу случается. Значит, кивок, Когда разговаривают, стоят на большем расстоянии чем в Москве. Вот. поэтому водка-магнит, она сближает. И поэтому она носит, это пьяса носит и такой терапевтический характер. Ну да, в общем, в целом, условно говоря, Мурманск пьет больше, чем Краснодар, да? Поэтому Петербург пьет больше, чем Москва. Спасибо, Лев Яковлевич. За вечер я слышала о такой версии, что исторически на Санкт-Петербург надо смотреть с воды, для того, чтобы увидеть главные панорамы, главные виды, а не с земли. И по этой причине в том числе парадная лестница, а не подъезд, потому что надо не подъезжать, а приплывать, собственно говоря, вот к место, куда откуда можно попасть в здание. Насколько это, в общем, исторически оправданно или похоже на то, что вы думаете? Петр так задумывал. Петр так задумывал, и думаю, что вплоть до Елизаветинского времени этот план имел значение. То есть фасады дворцов и особняков, знать 18 века, выходят на Неву и на его притоке, прежде всего на него. И, конечно, смотреть надо и показывать надо с Невы. Но проблема водной экскурсии заключается в том, что корабль движется. И как только вы говорите «Зимний дворец» это сложное сооружение. В нем пять отдельных зданий. Как вы уже проплываете мимо него. И кто там жил в этом зимнем дворце, сказать невозможно. То есть... В принципе, хорошо было бы поплыть на него, бросить якорь, остановиться, поговорить и поплыть обратно. Но условия таковы, что сделать это значит невозможно или трудно. А набережная очень узкая. Для того, чтобы рассмотреть фасад для этой этого и площади. Да? Для этого, для него. Надо просто отойти назад, потому что иначе ты не будешь фасад как фасад. Поэтому как раз это оказалось не очень удачной идеей. С обратной стороны, не вам таки слишком широкая, чтобы, например, со стороны стены Петропавловской крепости, где хороший вид, как следует в деталях рассмотреть какой-нибудь дворец великого князя Владимира Александровича или Михаила Николаевича, или, Владимир, или тот же самый Зимний дворец. Вот. А... И поэтому вот это, это, это есть некая проблема. Вот. А так, конечно, общий, общий вид Петр задумал вот именно таким образом. Это видно по первым гравюрам, гравюрам Зубова, которые изображают город с водой. Вот э, тема «Великий город с областной судьбой» появилась уже достаточно давно. Я помню статью в литературной газете сейчас советское время. А, вот это теория про некие внутренние фронты, напряжение. Но вот смотрите, за последние 10 лет... Питер получил, я в Питере проживал достаточно кусок жизни, хотя москвич, получил много федеральной функций, ну, Константин суд туда переехал, вы знаете, вокруг памятника Петра, значит, все это теперь судебный квартал и дальше там развивается. Вот лучше ли это стало? Вот надо ли вообще Питеру вот эти федеральные функции, ну, попытка выравнивать, что ли, столичный статус, нужно ли ему вообще? Даже частично. Не повлияет ли он, как вы сказали, на региональный характер, вот на то, что вы всегда подчеркиваете, да, вот некую особую особ, особость, э, некую такую э, идентичность питерскую? Э, может быть, и надо, чтобы она так оставалась? Ну, видите, Приезд Конституционного суда, конечно, не, не имел большого значения для Петербурга, даже, скорее, я бы сказал, отрицательное значение, потому что там в центре находился главный петербургский архив исторический, а теперь нужно ехать в Куткину-Заводь. А в синоде, значит, разместилось идиотское учреждение, которое называется президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина, в которой набор книг просто вызывает изумление. Вот в библиотеке Достоевского здесь рядом лучше набор, чем... Вот. Так что мы ничего не получили, кроме куска Крестовского острова, который ему отдали под коттеджи конституционных судей, которые вот хотели еще 31-ю больницу залапать. Конечно, положительную роль я уже сказал. Имело то, что «Газпром» перевели в Петербург, и мы тем самым получили федеральные деньги. И большое значение для Петербурга имел, конечно, чемпионат мира по футболу. Потому что к нему все-таки построили стадион и построили эту штуку. Думаю, что вполне возможно большое значение будет иметь та дорога, которую Путин вчера открывал. Он вполне возможно, да, каким-то образом расширит эту коммуникацию. Петербургу, конечно, нужно, это не Петербургу нужно, а России нужно. Некое перераспределение э, финансовых, так сказать, э, полномочий между центром и регионами для того, чтобы те, кто умеет распределять деньги, жили лучше. Наше начальство, то есть у меня такое впечатление от поездок по России, что есть города, которые развиваются быстрее Петербурга. Вот, в частности, Екатеринбург, который, мне кажется, проделал просто гораздо больший путь, чем Петербург. Понятно, что Сочи получил большой кусок в результате того, что это президентская резиденция и что там была Олимпиада знаменитая. Вот. Но вообще, я думаю, я и предсказал, что Петербург развивается, имеет место положительная динамика, и эта динамика не связана прямо с государственными инвестициями. А связана она, ну, говорят, значит, таким э, полуофициальным языком, с улучшением менеджмента, потому что люди научились приспосабливаться и научились и выжимать из того ресурса, э, который дает нам, значит, вот эту дополнительную ренту, а для нас, конечно, просто наша архитектура играет ту же роль, что для Тусургута нефть, да, вот э, из этого потока... Он, правда, все-таки город большой, поэтому не все могут из этого получить. Мы научились что-то получать, вот так я сказал. И при очень, в общем, мне кажется, может, я не прав, дурном начальстве, этот прогресс, то есть, условно говоря, для того, чтобы улица Рубинштейна вошла в топ-20 ресторанных улиц мира по версии Washington Times, не нужно было усилий Валентины Ивановны и, значит, господина Полтавшенко, господина Беглова, она само получилась. А, так что я не думаю, что нужно столицу переносить из Москвы. А если уже переносить, то, конечно, справедливость надо перевозить в восточные, ближе к центру страны. Лев Яковлевич, добрый вечер. Большое спасибо за интересную лекцию. У меня такой вопрос прикладной. К вам, как к профессору питерской души, скажем так. Вы могли бы дать какой-то совет москвичам, которые пытаются делать бизнес в Петербурге, с учетом вот этого «давай завтра», что оно абсолютно точно имеет место быть. У нас даже появилось такое выражение, что как прошла встреча очень по-питерски, все было долго, очень приятно, мы ни о чем не договорились. Но при этом мы понимаем, что люди как-то делают бизнес в Петербурге и хотели бы получить какие-то лайфхаки на этот счет. Знаете, я тоже делаю бизнес в Петербурге, у меня своя фирма, и я должен сказать, что вы должны использовать преимущества петербургского рынка рабочей силы. В Петербурге очень большое количество, больше, чем в Москве, недооцененных, высококвалифицированных людей. Они не живут в этом московском темпе, да? Но они, условно говоря, лучше пишут бумажку, потому что знают больше слов. Лучше склоняют, лучше спрягают, больше прочли и так далее. Вот зачем, условно говоря, подполковнику Комитета государственной безопасности так хорошо знать географию, как это делает Владимир Владимирович? Исключительно потому, что мало работал в КГБ в Ленинградском. Не было столько работы, что он мог себе позволить почитать книжку, полистать географический атлас, понимаете, да? Вот таких людей в Петербурге очень много. Ваша главная задача заключается в том, чтобы использовать вот это местное преимущество в общем очень неплохого образования, которое есть в Петербурге. И Петербург, снабжает абитуриентами очень качественными, потому что Сибирь и Север это территории, где не было никогда крепостного права. Я вам расскажу одну обидную для Москвичей Байку, который любит рассказывать петербургские учителя математики. Как известно, при Хрущеве образовалось три школы интерната для особо одаренных физики физике и детей. При МГУ, при Новосибирском университете при Ленинградском. Каждый год между ними происходили соревнования. Всегда выигрывал или Новосибирск, или Ленинград, а Москва всегда занимала третье место. И было понятно, что в Москве очень не хуже, а даже лучше. И почему? И вот академик Колмогоров сказал, что это потому, что, условно говоря, мы набираем из Тульской, Рязанской, Пинзенской, Тамбовской, где было барщиное крепостное право, да, А, ну, в лучшем случае из Ярославской, где была оброчная, А вы берете вот, из Сибири, с Володы, где значит, большой процент ссыльных, детей уголовников. То есть, вольный народ, австралийцы. Вот. У нас их много. Так что, вот я бы так сказал, что, что это надо, надо стараться. Приезжайте как-нибудь, напишите мне письмо, и я вас веду с специалистами большое по кадрам. С Извините, пожалуйста, большое спасибо за лекцию, тоже скажу. И такой вот вопрос. Вы сказали, что в Петербурге нет места, где, так скажем, можно оплакать умерших и во время блокады. А как же Пискаревское кладбище? Все мои знакомые, в том числе те, которые родились сразу после Москвы, ой, после войны. В Питере они в конце января и, и на майские праздники приходят на Пискаревское кладбище. Ну, вот можно вашу позицию по этому поводу? Почему это не то место? Пискаревское кладбище самое сильное из имеющихся мест. Но это не музей, это не место под э, крышей. Это промерзлые плиты, где не написаны фамилии. И где вот в этом огромном продуваемом метрами пространстве ну, можно пройти а такого места, как, не знаю, Музей Варшавского восстания в Варшаве или Музей Холокоста в Берлине. Потрясающий музей жертв Первой мировой войны Выпря в Бельгии, да? Там есть такой день, когда англичане и французы, и немцы одевают красные маки да? Вот такого места в Ленинграде нету. У нас есть вот два памятника, то есть есть один памятник, потому что человеческий, это вагонетка в Московском парке Победы, на который возили трупы в печи кирпичного завода. Это второе по значению места, по уничтожению трупов. Там их клали в взорванные рвы, а здесь, значит, устроили такой мини-крематорий рядом с линией фронта. А пепел погружали в на дно карьеров, там сейчас пруды. Вот. Но такого места, где куда можно было бы прийти и где... Можно было бы нажать кнопку, да, понять, где похоронен так тот или иной человек или кто умер 2 марта 42 -го года. А это легко сделать. Я уже сказал, что все умершие более или менее известные. Списки дополняются. Такого места нет. Ну, если вопросов нет, можно я от себя тоже, как от организатора вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот к вам приезжает на... Ну, с субботы во второй половине дня до воскресенья человек, лучше подросток, который никогда не был в Питере, куда его поведете? У вас есть вечер и день. Ну, зависит от подростка. Так, подростку надо одно, а другому – другому. Другое. Я бы не вел в Эрмитаж. <свят> Эрмитаж – дико неудобный музей, очень специальный. И э, вообще это такое рискованное место. То есть можно подорвать навсегда любовь к искусству. Вот. Если ребенок милитаризирован, что, в общем, свойственно мальчикам, то можно вести в музей военно-морского флота. Есть отличный музей около станции Мидор-Миралтейская. Это такой огромный макет Петровского и Петербурга, где все движется. Маленькие человечки ходят, кому-то голову рубят. Детям интересно. Вот. Конечно, из двух больших музеев русский гораздо удобнее, чем Эрмитаж. Если мальчик воспитан в живописи, тогда не в Эрмитаж везде, а, а в главный штаб. Ну, наверное, к импрессионистам, потому что они, особенно в такую плохую погоду, приятно воздействуют на психику. И девочек другое дело. Нет, ну там есть такие специальные места, ну, в Эрмитаже есть. То есть, собственно говоря, восковая персона. Если вы что-нибудь поговорите с ребятами, предварительно про Петра Великого, то там много есть разных вещей. Домик, конечно, производит довольно трогательное впечатление. Никто, увидевший в детстве двуголового младенца, не забудет этого. Да, консткамера есть. Для более маленьких детей зоологический музей. Просто уникальный, огромный не очень забавный. Финны, они как дети. И поэтому всякий фин, он ходит в зоологический музей. А пьяные финны в советское время любили пытаться влезть на трон. Это была такая специальная проблема для Эрмитажа. Спасибо вам.